и положила журнал в свою сумку. Дома она сказала мужу: "Прочитай", и вытащила из сумки журнал. Перед сном муж зажёг верхний свет, начал читать, прочитал до конца и тут же позвонил своему директору объединения. Муж был не просто так, а художественный большой руководитель объединения на киностудии Мосфильм, большой человек. Он сказал директору пожилому и хитрому армянину «Позвоните автору и заключите договор». Далее было объяснено, какому автору и назван мой рассказ. Армянин посмотрел на часы, было два часа ночи. «А завтра ты не мог позвонить?» – упрекнул директор. «Завтра поздно, и ее перекупят». В девять часов утра в моей квартире раздался звонок. Звонил редактор объединения и елейным голосом приглашал приехать на киностудию к одиннадцати часам, третий этаж, десятый кабинет. Мне не надо было повторять два раза киностудия Фабрика грёз, моих грёз. Как часто я мечтала о той минуте, когда меня пригласят на киностудию, заключат со мной договор, и моя слава, как пожар в лесу, вспыхнет и разгорится. И я буду не просто я, а я плюс ещё кто-то, поцелованный Богом в самую макушку. В 11:00 утра я стояла перед главным редактором. Рядом околачивался хитрый армянин и задумчиво смотрел вдаль. Я думала, он обдумывает концепцию фильма, но позже поняла, он считал, насколько можно надуть меня в деньгах. Редактор достал договор. У вас паспорт при себе, спросил он. Нет, я его потеряла. А как же вы прошли на студию? По студенческому билету. Редактор посмотрел на директора. А наизусть вы помните, спросил хитрый Арменин. Билет не поняла я. Паспорт помню. Ну и все. Со мной заключили договор, потому что боялись. Если я выйду в коридор, меня тут же перекупят. Было лето. Мы жили на даче, снимали какую-то халупу. Я пришла в халупу и сказала мужу. Я хочу помыть голову, полей мне над тазом. Муж нагрел воду в бедре и стал лить на мои волосы. Я стояла, склонив голову и дрожала. Это был стресс. Оказывается, счастье тоже стресс. И организм реагирует перенапряжением. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Я себя нашла, и меня нашли. Был ещё один самый счастливый день. Меня положили в больницу с подозрением на внематочную беременность. Впереди моя целая операция, боль и страх, а в дальнейшем возможная потеря материнства. Я должна была пройти через пытки и остаться бесплодной на всю жизнь. Я паниковала, плакала, гневила судьбу. Вокруг меня лежали женщины с туберкулёзом костей. Это была специализированная больница. Они были хромые и кривые, каждая на свой лад, но мужественно несли свой крест. Они презирали меня за трусость и за то, что я была молодая, целая, без видимых дефектов. Лечащий врач Ефим Абрамович тоже не испытывал ко мне сочувствия и когда я лезла к нему с вопросами, отмахивался как от пчелы. Однажды я нарушила правило внутреннего беспорядка. Ко мне приехал муж, и мы с ним ушли гулять по территории. Я опоздала на ужин, тем самым подтвердив, что это и есть не внутренний распорядок, а беспорядок. На другой день, вернее, утро, меня с треском выгнали из больницы. Ефим Абрамович сказал: "Мы не держим тех, кто не считается с нашим режимом". А как же моя труба, удивилась я? Я знала, что плод развивается в трубе, и это смертельно опасно. Какая еще труба, — отмахнулся врач, — беременность восемь недель. Судьба повернулась на сто восемьдесят градусов. Никакой операции, и через семь месяцев ребенок желанный и долгожданный.